Глава 46. В академию я возвращалась с окрылённой надеждой, что в ближайшие день-два нас отзовут, и можно будет забыть о переживаниях из-за Валерии. Главное, чтобы она с Элором до отбора принца Арендера поменьше пересекалась, а там, там я даже читать каждый день готова, только бы Элор успокоился, и Линарен должен наконец что-нибудь придумать. но эта надежда не спасла от рассветного кошмара. В этот раз он был каким-то особенно болезненным, тягучим. Я никак не могла вырваться из него. Ощущение разрыва связи всё длилось и длилось. Я кричала, впиваясь в плечи Халена, глядя в его мёртвое лицо, застывшие глаза, меняющие цвет с серебряного на золотой. Меня трясло. Вырваться не получалось. Я почти понимала, что это мой рассветный кошмар. Я застыла где-то на грани, и меня разрывало на части. Сознание, память, разум опять с мясом и кровью вырывали кусок меня. Я кричала, и когда наконец вырвалась, горло горело от этого надрывного крика. Всё тело было покрыто чешуёй. Меня трясло ему тело. В груди ещё звенело страшное ощущение разрыва. Было не вдохнуть. Шатаясь, я прошла в ванную и, включив горячую воду, легла на дно просторной полости, свернулась калачиком. Струи барабанили по чешуе, брызги разлетались. Мне хотелось орать в голос, но горло всё ещё жгло. Вода. Хален прекрасно чувствовал её, и когда ложился так, ему было хорошо, а мне не очень. Я не могла чувствовать воду, её утешение, как он И не было его, чтобы помочь мне почувствовать единство с водой, а память слишком поблекла, нюансы ощущений стирались. "Хален", хрипло позвала я. Он не ответил, как не отвечал уже давно. И мне пришлось вставать, приводить себя в порядок. Благо запас кристаллов позволял разобраться со всем магией, а потом мне просто нечего было делать и некуда идти. Хотя нет, я не права. Мне всегда есть чем заняться тренировками. Мне же нужно стать сильной и быстрой, чтобы не убили в первую же секунду столкновения с неспящими. Так что я пошла в лес и, подхватив пару валунов, бегала там до начала рабочего дня. Жизнь флоссов и их соседей тоже не отличалась масштабностью событий. Долги у одних, прибыль у других. Карточные игры, любовные интриги, споры девиц на выданье за лучшие платья у лучшей местной модистки, подробные и неимоверно скучные отчеты не скрасили первую половину дня, хотя лорд Шиан, аристократ-делец местного пошива, имел потенциал, чтобы добавить в отчет перчинки, но не сдюжил. Наступил обед, а никаких известий о снятии лора с должности так и не поступало, да и сам и лор не появлялся. Я призадумалась. Попрежнему меня тяготило то, что я рассказала о переживаниях Элора, хотя он мне и убить себя предлагал в случае, если слишком увлечётся Валерией. А я всего лишь рассказала, чтобы попросить помощи. Но почему сам Элор не попросил? Что его останавливало? Почему он не отказался стать соректором? Вряд ли дело только в желании выполнить волю отца и пропихнуть меня на руководящую должность в СБ. Тут альтернативы несопоставимы: перейти дорогу брату и всю семью подставить или не справиться с заданием. В принципе, Лорн не отличался желанием крылья поломать, но отцу угодить. Значит, мотив другой, и такой, который уравновесил аж поползновение в сторону возможный избранный брата. Я такой причины придумать не могла, кроме защиты самого принца Арендора. Но тут риски опять же становились слишком велики. Махинации с отбором, кажется, в этом больше не было необходимости, так что и Лора можно отпустить. В общем, вторую половину дня я бездарно ломала голову над мотивами Оранских и Элоров в частности, перебирала тех, кого император теоретически мог направить сюда в академию, присматривать за наследником. Достойных кандидатов, признаться честно, было раз-два и обчёлся. Но и Лор сейчас не в форме для героических подвигов. Служба в академии своей неторопливостью крайне способствовала бессмысленным размышлениям и самокопанию. Я ещё два листа трактата о любви нарисовала, но ничего полезного так и не сделала. Я как раз выводила последний мезинчик на ноге девушки, когда двери распахнулись. Можно было и постучать для приличия. Не поднимая головы, заметила я, Двери с грохотом раскрылись, и Лорд стремительно пересёк кабинет. Он был бледен и сосредоточен, развернул меня вместе с креслом к себе, сел рядом и обнял, уткнулся в мои колени. Его трясло. Нервно оглянулась на окно. Вечерело. Занятия у студентов как раз закончились. Если Валерия была у Санаду, сейчас она должна была снова надеть амулет абсолютного щита. Значит, Лор хотел этой связи, тянулся к ней, и поэтому качели начались. Теперь одна надежда на Леди Заранию, что она уговорит императора отозвать Лора. Халлен. И Лор содрогался всем телом, почти задыхался. Поговори со мной, сделай что-нибудь, пожалуйста. Это пройдёт, пообещала я, запуская пальцы в его встрёпанные рыжие пряди, поглаживая И Лора, это всё скоро пройдёт. Его шёпот пробрал до чешуек. Знаю, но мне страшно. Судорожно вздохнув, я наклонилась и обняла его, обхватила крыльями. И на следующий день приказ об отзове Лоры из академии не поступил. После обеда, на время занятий Валерию Санаду, я пригласила Илора прогуляться на так называемое Озеро Драконьей скорби, творение Арендора, формально, чтобы проверить, не осыпаются ли берега и не надо ли чего-нибудь подкорректировать ради безопасности местных жителей. Фактически, убрать Лора подальше от Валерии, пока она будет без амулета абсолютного щита. Я надеялась, что расстояние ещё имело значение для их связи. День выдался ясным. приготовленная мной корзина с книгой, бутербродами, фруктами и вином, настраивала на отдых, нес ее и лор, отнял еще у ворот. С корзиной он выглядел забавно и мило, но тоска во взгляде портила впечатление, и, казалось, даже солнце тускнеет от бескрайней грусти и лора. Ветер трепал наши волосы, полы сюртуков, а мы, знаешь, шагали по дороге с обеих сторон стиснутые колоссистыми полями. И запах, опять этот почти забытый запах полей возле дома, щемящий сердце и тревожащий. Молчание было объёмным, многозначительным, насыщенным настолько, что не нужны были слова, и мы молчали. Порой наши локти соприкасались на мгновение, и от этого становилось как-то не так, слишком чувственно. Озеро пока больше напоминало огромный заполненный водой карьер. Впрочем, чего ожидать от новостройки Молодова, спонтанно создавшего её дракона. Илор остановился на неровной кромке вздыбленного берега, скептически осмотрел творение и покачал головой. "Ну как так можно? Арен, что, хочет запомниться криволапом? Можно пригласить магов, чтобы поправили". Я традиционно стояла на полшага позади Лора и с сомнением взирала на воду. Отстоявшаяся, она безжалостно открывала намешанное из разных пластов дно, что значило, стоит кому-нибудь войти в воду, она взболта мутится, а местами дно начнёт проваливаться. Так посмотришь, и можно решить, что с геологией и геопластикой у Арена беда. Возмущался Илор, а ведь ему преподавали эксперты, у него были лучшие научные трактаты для изучения. Мы же драконы всех четырёх стихий. Как можно было так испортить землю? Даже берега толком не укрепить, и дно не выложить. И эмоции не оправдание. Если сделал плохо, надо было вернуться и переделать. При всей нелюбви к принцу Арендору мне стало не по себе от полной злых интонаций и критики. Обычный лорд не ругал брата так искренне. Глупый мальчишка, процедил он, источая резкий запах раскалённого металла. и чужеродной убийственной магии. Я коснулась руки Элора, он вздрогнул и отступил на шаг, склонил голову на бок, смотрел так внимательно, пристально, настороженно. Что-то случилось? Меня беспокоил его взгляд, его резкий отталкивающий запах. Ты лекарства принимал? Да, конечно, и лекарства принимал, и процедуры лечебные проходил, даже прилив сил чувствую. Закрыв глаза, Илор глубоко вдохнул, выдохнул, и его запах утратил прежнюю опасную резкость. Извини, просто. Ладно, неважно. Что неважно. Больше я не пыталась его трогать, просто смотрела в золотистые глаза. Я же твой друг. Илор Хмура посмотрел на меня, на мгновение показалось, сейчас скажет. Корзинка заскрипела в его руке. Он мотнул головой и снова уставился на новодельное озеро. Неважно, повторил он таким тоном, что я сразу поняла: важно, очень. Просто он не хотел говорить это мне. Но о чём он молчал? Солнце слегка припекало, в его лучах всё было обострённо яркое, даже буквы в книге. Я прихватила почитать что полегче. Роман об авантюристе, устроившемся на государственную службу, чтобы добраться до убийцы отца. И мирные реалии, пламенная любовь, невероятные опасности всё это казалось блеклым, невыразительным на фоне того, что творилось с Элором сейчас, на фоне моих изнуряющих эмоций. Элор лежал, устроив голову у меня на коленях, откинув руку в сторону и поглаживая примятые колоски. Он так и не сказал, что скрывал от меня, но, казалось, он думал об этом, потому что хмурился, сжимал губы и чуть сильнее жмурил глаза, совершенно не в попад, с напряженными или веселыми моментами книги. «Ты слушаешь?» — спросила я. «Да». «И о чем я читал?» «Я слушаю не содержание, а тебя. Ты так мягко, чувственно произносишь слова». «Я чуть не схватилась за горло». Возможно, я увлекалась, и голос становился недостаточно мужским. Вполне возможно, но это легко списать на осознанный выбор такого тембра и интонаций. Почитай ещё, пожалуйста. Илора Ощепью отломил стебель колоса и закусил. Я смотрела на его губы, перечёркнутые зелёным, начинающим уже вотцветать стеблем. Налетел ветер, и рыжие пряди задрожали на моих коленях. Такой прекрасный день. Вокруг спокойно, а мне чудилось, что все это ширма, иллюзия. И на самом деле мы не под теплым солнцем, а в холодной темной пропасти. Просто не видим этого. Я крепче вцепилась в книгу, пытаясь сосредоточиться на текущем моменте, но ощущение холодной, окутывающей нас угрозой не уходило. Илор распахнул веки. Он смотрел прямо на меня, и... Из-за расширившихся зрачков глаза стали почти чёрными, какими-то неживыми, чужими, словно на меня смотрел не Илор. От неприятного ощущения спина и живот покрылись чешуёй. Может, упражнения у Санаду закончились. Валерия снова надела амулет абсолютного щита, и Илор это уловил, поэтому такой странный сейчас, будто сквозь меня смотрит. По времени трудно было определить так это или нет. Что-то такое неважное случилось, Лор? тихо спросила я. Он моргнул, и зрачки чуть сузились, высвобождая золотые радужки. Я задумался о том, насколько ценна моя жизнь. Холодок пробежал по чешуйчатой спине. Почему ты думаешь об этом сейчас? Какую цену ты готов заплатить за то, чтобы я выжил? неожиданно спросила Лор. Все мои деньги и земли Не задумываясь, ответила я. Илор приподнял брови и как-то странно на меня посмотрел. Что? Смущение чуть не вынудило меня отвернуться, но я не пошевелилась, старательно сохраняя спокойный вид. Просто интересная формулировка. Илор зажмурился. Пожалуйста, почитай ещё, это успокаивает. Ощущение недоговорённости только усилилось. Я погладила Илора по волосам. Может, расскажешь? предложила осторожно, продолжая свободной от книги рукой гладить его по волосам. Я никому не скажу. Снова меня хлестнуло угрозениями совести за то, что разболтала Леди Зарании его секрет. Не забивай себе голову пустяками. Элор приоткрыл один глаз, дотянулся до моего лица и погладил щёку кончиками пальцев. Просто побудь со мной. Сердце сжалось, невозможно было вдохнуть, и я с минуту, наверное, смотрела в сторону и моргала, прежде чем вернулась к чтению. Снова ночной кошмар был удушающе невыносим. После него я долго не могла прийти в себя, осознать, где сон, где воспоминания, где реальность. Задыхаясь в темноте спальни, я готова была бежать к Дариону, упасть перед ним на колени и умолять снять его амулет. делать со мной что пожелает, только бы вытравить из себя этот ужас, чтобы и Лор не лежала меня на коленях, пытаясь выдохнуть своё последнее слово вместе с кровью. Пора заканчивать с этой практикой лежания Илора на моих коленях, пока он не стал постоянным участником рассветного кошмара. Да, пора заканчивать. Только как? К Гадриону я не пошла, снова отправилась в лес тягать во луны. Мне нужно стать сильнее, и не только физически, но и морально, чтобы болезнь Лорра не превращала меня в размазню. И всю первую половину дня я старалась не думать о нём, не обращать внимания на то, что он просто сидит в своём кабинете и не хочет даже личное дело временной целительницы Академии проверить. А ведь проверка благонадёжности сотрудников его обязанность. Пусть он доверяет мне и моему мнению по поводу ее лояльности официальной власти, но проверить-то должен сам. В обед я не выдержала и телепортировалась во дворец. Ради себя я не посмела бы тревожить леди Заранию, но ради Илора, она же обещала попытаться добиться его отзыва из академии, а я больше не могла оставаться в неизвестности и гадать, получилось у нее или нет. В неведении ждать освобождения От тошнотворного предчувствия беды я могла попросить леди Заранию вступиться за Элора ещё раз. Она же дружила с его матерью, она должна, должна же быть в её сердце хоть капля сострадания к нему. Леди Зарания была занята встречами с посольскими жёнами, и я до глубокого вечера ждала, когда она освободится. Ходила по коридору, сидела на золочёном стуле, снова ходила, а мысль занимала одно. Только бы Лор чего не натворил, только бы с ним было всё нормально. Когда старшая фрейлина Милана провела меня в синюю гостиную, там опять ожидал стол с чаем и сладостями, и леди Зарания, как всегда блистательная. Я глубоко поклонилась ей, подошла ближе и опустилась на колено, как перед императором. Прошу вас, пожалуйста, отзовите Лору из академии хотя бы до возвращения принца Арендора. Что-то случилось. Леди заранее подалась вперёд, зашуршало парча золотого одеяния и меня окутало сладким успокаивающим ароматом. Я не слышала о происшествиях в академии. Ничего не случилось, признала я и помедлила. Но моему господину трудно там находиться. Я переживаю, как бы не случилось чего-нибудь здурного, что плохо скажется на репутации аранских или того хуже, уменьшит шансы принца Арендера найти избранную на третьем отборе. Вы же понимаете, насколько важен этот отбор. О да, я прекрасно понимаю все значение предстоящего отбора, и что только от его результатов зависит сейчас, останутся ли Аранские на троне, но Академия в опасности, как никогда там нужен присмотр, а Элор... Элор должен сейчас находиться там, это очень важно. Заранее я говорила так искренне, так проникновенно... Если отозвать его, это нарушит важные планы, о которых я не могу тебе рассказать, Халлен. Но поверь, сейчас элор должен находиться там и охранять Валерию. Прежде я не посмела бы ей возразить, но сейчас спросила тихо. И его нельзя заменить, только он может исполнить то, что должно. Простите, что побеспокоил вас. Борясь с накатившими эмоциями, я ниже склонила голову. Всё напрасно. Если сама Лидия заранее не уговорила императора, то у меня точно не получится. Двери шумно распахнулись. Чужая сила колюче прошлась по спине, придавливая меня к полу. Я еле удержалась в прежней позе. Что ты тут делаешь? спросил император Карит явно меня. Его аура свирепо давила. Не знаю, по его воле или моя защита настолько ослабла, что я не могла безопасно находиться рядом с императором, главой рода, если он не сдерживал силу. Развернувшись, я опустилась на колено уже перед ним. Мягкий голос Зарании прозвучал настоящей музыкой. Я вызвала его узнать, как дела в академии. Элор же такой занятой и такой на тебя обиженный. Солгав леди Зарания помогла мне выйти из неловкой ситуации. Император мог сильно разозлиться на то, что какой-то там раздражающий секретарь посмел её отвлекать. Да ещё и обнаружен перед ней на колене. Всё узнала. Строго уточнил император, и я ещё ниже склонила голову. Да. Тогда пусть идёт. Недобро велел он, и я, не смея поднимать головы, осторожно по дуге обошла его и выскочила в коридор. Выдохнула, передёрнула плечами и побыстрее перешла в соседский коридор, чтобы ещё раз случайно с императором не пересечься. И что теперь делать? До выхода принца Арендара из башни порядка осталось всего 7 дней. Может, я напрасно беспокоюсь? Во дворце было тихо, и за яркого освещения, если не смотреть на окна, можно было подумать, что сейчас ещё полдень. Что же мне делать? Так ничего не придумав, я решила заглянуть к принцу Линарину и узнать, как продвигается лечение Илора. Но только направилась туда, запястье обожгло, и Лор вызывал меня к себе. А просыпаться в твоей постели становится приятной традицией. Засветив маленькую сферу под потолком, Илор смотрел на меня сквозь пушистый мех серого в чёрную крапинку покрывала. Так начался этот день за 6 суток до освобождения принца Арендера. И хотя ночь я просидела в изголовье без сна, и потому осталась вне досягаемости рассветного кошмара, настроение было дурным. Вроде накануне Илор вёл себя прилично, просто слушал книгу, пока не задремал, но я не могла избавиться от ощущения, что грядёт что-то страшное. Это чувство нарастало с каждым часом. Как напряжение в перетягиваемой струне, того гляди, оборвётся. Вот так служи тебе верой и правдой, проворчала я. Даже из кровати выгонишь. Но ну почему это? Я тебя не выгонял. Ты сам не хочешь спать со мной, а я наоборот, с радостью, готов подвинуться и крылышком тебя укрыть. Не сыгнала только ради нового покрывала в коллекцию и в надежде со временем выведать, куда он запрятал мою беленькое И просто чтобы Лор был под присмотром, так спокойнее. У тебя любовницы есть крылышками укрывать. Пора им внимание уделить. Не сегодня. Илор зевнул и потянулся. Я тоже рефлекторно зевнула, уточнила: "Почему?" "Сегодня процедуры у Лина, подкачает меня магией, буду бодрячком". Илор сел на кровати. Может, всё не так плохо справлюсь и его силами. О чём ты? Я едва удержала и чтобы не укутать его в покрывало снова. Увы, сегодня он спал в одежде, и запах проникал в мех не так интенсивно. Да так, отмахнулся Лорн, но тоска в его интонациях сильнее разжигала мои тревоги. Осталось всего 5 дней. Я повторяла это про себя снова и снова, обнимая дерево. Ни черепа колептицы, молчали насекомые. Весь лес при академии застыл в тревоге. Я вышла позаниматься с валунами, но случайно наткнулась на Элора. На расчищенном пространстве он дрался с большим каменным големом. Его собственным, судя по тому, что других магов вокруг не наблюдалось. Элор скалился, кидался на голема, в кровь разбивал кулаки, а для дракона его уровня и навыков это непростительное упущение. Каменное тело великана трескалось от ударов, снова склеивалось, и Лор бил, бил и бил, и брызги крови летели во все стороны, летела слюна, когда он скалился. И особенно пугало, что ни единого звука не проходило сквозь установленный им купол. Казалось, вся эта ярость выплёскивается в гробовом молчании, в мёртвой тишине. Всего 5 дней, повторяла я про себя. «Он справится!» Илор казался совершенно необузданным, бешеным. Одно утешение. Линарон его, похоже, и правда подлечил, раз Илору удается держать такой бешеный темп драки. За четыре дня до возвращения принца Арендера из башни Порядка ко мне снова заглянул Дорион. Солнце давно перевалило за горизонт, и кабинет озаряли магические сферы, Дэрион явился с большой стопкой папок, хлопнул ею мне на стол и спокойно сообщил: "Я восстановил все документы и написал затребованные тобой отчёты". "Молодец", только и могла сказать я. "Злисься?" Дэрион уселся в скрипнувшее от его веса кресло. Ничего не ответив, я взяла верхнюю папку из его стопки и открыла. Не скажу, что меня интересовали эти статистические данные по студентам прошлых лет, но чтение было неплохим поводом молчать. Мне было неловко. Дарион подпёр щёку кулаком и просто смотрел на меня. Так мы и сидели молча. Я изучала данные по боевым магам, двое из которых уже проходили стажировку в ИСБ, а трое работали. Не злись на меня, пожалуйста, попросил Дарион. Искренне попросил, и эта искренность могла стать отличным рычагом давления. Отложив папку, я сцепила пальцы и заглянула в лицо Дориона. Рассмотрела его внимательнее. Похоже, ночами он не спал. Усталость читалась в его темных глазах, в легких морщинках вокруг глаз, изломе губ и опущенных уголках. Я предложила. «Если расскажешь, что ты задумал, я не буду злиться». Всё станет по-прежнему. Он смотрел так пристально, молчал. Ну что, расскажешь? спросила я.